«Глава одиннадцатая. Поехали!» «Готов?» — издалека прокричал Таск. «Поехали!» — улыбнулся Лом с гордостью, осознав, что на пороге очередного геройского безумства, способного поменять жизнь всего человечества, вновь оказался русский мужик по имени Юрий. Ворота распахнулись, обнажив сверкающий слепящий тоннель. В него тянуло точно магнитом. Без лишних раздумий, в любой момент парень мог поддаться слабости и струсить, Ломов сделал шаг вперед, тут же скрывшись в недрах «Тайм-экс», словно хлебная крошка, на которую направили трубу пылесоса. Никаких криков радости, как при запуске ракеты, никаких вздохов ужаса, как при виде альпиниста, сорвавшегося в бездну. Свидетели, возможно, самого грандиозного события в истории науки, молча наблюдали, как сходятся двери и поочередно гаснут дисплеи, превращая ожившую машину времени в груду холодного металла. Обошлось без аплодисментов и объятий среди тех, кто годами трудился над проектом. Все это происходит лишь в голливудских фильмах, где каждая секунда должна транслировать яркую эмоцию, способную удержать внимание зрителя. В жизни все куда прозаичнее. Дождавшись завершения рабочего цикла, команда ученых во главе с Таском рассредоточилась по лаборатории. Судьба мира теперь была в руках того, кто и о себе позаботиться толком не мог. Отчаянный ход, но удача любит смелых, а Господь бережет дураков. Попробовать в любом случае стоило». Исполнив дюжину неконтролируемых сальтов в потоке горячего воздуха, Юра подумал, что еще немного, и он расплескает содержимое желудка в пространстве. Жав челюсти и сомкнув веки, он попытался отвлечься, вспомнить о чем-то приятном, как в детстве, когда провонявшие бензином и раскаленные полуденным зноем «Жигули» уносили семейство Ломовых в сторону дачного кооператива. Тогда мальчишка лежал на коленях у матери, точно раненый в бою солдат, и чувствовал приближающуюся кончину. Разбитые подмосковные дороги подкидывали его тело как пушинку, возможно, так лишь казалось, и каждый поворот ощущался как последний. Даже частые остановки и открытые окна в салоне не помогали прийти в себя. С трудом разлепляя зенки, ребенок упирался взором в бежевый потолок испещренный сотнями отверстий, но тут же закрывал глаза, ощущая новый позыв из глубин чрева. Отец презрительно фыркал, глядя на умирающего лебедя, что не способен выдержать дистанцию в жалких 70 километров. Мать сопереживающе гладила взмокший лоб и приговаривала. «Чуть-чуть осталось, сынок, потерпи, зато малинки поешь». Но в те моменты юнец с радостью обменял бы все ягоды мира на возможность хоть ненадолго остановить тряску. Он еще не знал, что такое вестибулярный аппарат, И почему одни могут кружиться на карусели часами, а другие падают без сил на третий оборот? Юрка просто пытался выжить, не испортив при этом кресло в отцовской ласточке, воображая себя несчастнейшим из людей. Годы спустя, когда папаня бросил курить, а в его новом авто заработал кондиционер, напасть отступила. Дорога на дачу теперь казалась сущим пустяком, если часами не пялиться в экран телефона. Воспоминания о том, как приходилось умирать в душной консервной банке, исчезли, но, как оказалось, не навсегда. Нарезая кульбиты в невесомости, Ломов чертыхался и вновь ощущал себя печальным ребенком, страдающим из-за прихоти старших. Больше всего на свете ему не хотелось открывать глаза, вдруг сейчас они упрутся в грязный дырявый потолок. «Нет-нет, это абсолютно невозможно!» хотя забавно рассуждать о невозможном, кувыркаясь где-то на периферии времени. Веки неуверенно раздвинулись. Никаких «Жигулей». Завораживающая красота открылась взору. Потоки чистого золота переливались, то сужая пространство вокруг до размера кабины лифта, то превращая его в полноценный многополосный тоннель. Беспорядочные вращения прекратились, позволив зафиксировать тело в удобном положении. Воздух стал свежее и приятнее, как на балконе девятого этажа. Юра с тревожной радостью осмотрелся, все еще не решаясь поверить в реальность происходящего. «Такое даже во сне не увидишь», — рассудил он, заметив, как в жидком золоте появились вкрапления алмазной крошки. Все сияло и блестело, заставляя жмуриться, но отвести взгляд было нереально. К слову, именно так Лом и представлял себе «Дорогу в рай». Поток в очередной раз вознамерился сузить свое русло, отчего золотое течение оказалось на расстоянии вытянутой руки. Желание коснуться его пределов становилось непреодолимым. Отбросив страх перед неизвестным, Юрка попытался дотянуться до условных границ пространства. Предвкушая погружение во что-то теплое и вязкое, Русский чуть подался в сторону и ощутил, как кончик среднего пальца прорывает хлипкую, почти кисельную оболочку. В тот же миг предплечье судорожно дернулось от слепящей боли. Перестав дышать на секунду, лом широко раскрыл рот, так и не сумев закричать от полученного шока. Фалангу срезала точно лазером, из обрубка листала кровь. Дальше белая вспышка, учащенное сердцебиение и писк, притупивший даже вопль, что запоздало разрывал Юркина горло. Очнуться довелось на полу. Жуткая пульсирующая боль не давала усомниться в том, что все это не сон. Корчась от мук, русский попытался открыть ладонь, но тут же рука задергалась точно садовый шланг, по которому пустили воду. Пыхтя, как старый паровоз, сломов поднялся на ноги и с усилием разжал кулак. Обрубок продолжал кровоточить, отчего все тело пробрал сильный озноб. «Какой же ты идиот!» — мысленно вопил он, осматриваясь в поисках бинта или на худой конец тряпки. Ничего подобного в этой пыльной халупе не наблюдалось. Без труда отыскав санузел, Юрка промыл рану, ужасаясь белизне кости, что отчетливо светилось сквозь ледяные потоки. Крошечное синее полотенце для рук пришлось очень кстати. Обернув его несколько раз вокруг поврежденного пальца, лом вздохнул с облегчением, чувствуя, как становится легче. Сейчас главное не упасть в обморок, а еще было бы здорово разобраться, куда его занесло. Впервые в жизни парень не имел ни малейшего понятия о том, где находится. Восстановив ритм дыхания, он толкнул дверь в ванной, намереваясь вернуться в коридор. Яркая вспышка на секунду лишила возможности видеть. Заслонившись ладонью от лучей искусственного света, Юра сумел разглядеть очертания старухи, что стояла нервно теребя ткань своей длинной ночной рубашки. «Кто вы? Зачем пришли сюда? У меня внук в милиции работает!» Прозвучал строгий голос, в противовес которому тело женщины боязливо пятилось назад в спальню. «Я... я... просто дайте мне уйти!» Парень кинулся к двери под оглушительные вопли хозяйки жилища. Провозившись замком добрых полминуты, незваный гость выскочил на лестничную клетку и бросился вниз по ступенькам, в чем был. Погода совершенно не располагала к долгим прогулкам в джинсах и легкой куртке. Часто вдыхая и выдыхая морозный воздух, путешественник во времени поспешил в сторону Большого проспекта, сплошь усеянного золотыми огнями. Там наверняка открыт какой-нибудь ресторанчик, в котором можно согреться и обдумать план дальнейших действий. Беглый осмотр местных едалин, половина из них оказалась закрыта, установил. Приличных заведений поблизости нет... «Что же, остались неприличные. Все лучше, чем морозить зад на улице. Чай не май месяц. Знать бы еще какой». Бесцеремонно ворвавшись в одну из забегаловок, что ярче других переливалось искрами гирлянд и блистала вывеской «Открыто», Юра осмотрелся в поисках администратора. Человек, больше всего подходивший под это описание, дремал на барной стойке, используя вместо подушки собственную ладонь, грубо упершуюся в висок». Нарочито громко кашлянув, лом точно заклинанием пробудил работника. Мальчишка, на вид уроженец какой-нибудь страны, кончающийся на стан, все еще выглядел сонным, но довольно бодро поприветствовал ночного визитера и схватил сразу две ободранные папки цвета лесного ореха. Как выяснилось в дальнейшем, одна — это меню с едой, другая — коктейльная карта. — Могу приземлиться там? — вопросил Юра, указав на самый дальний из столиков, затесавшийся в углу. «Да-да, конечно, присаживайтесь», — закивал дежурный, продолжая щурить свои и без того узкие глаза. Лом опустился в видавшие виды кожаное кресло, что само просилось на свалку, и с облегчением выдохнул. Легко отделался, надо сказать. Мог ведь переместиться в квартиру любителя собак бойцовских пород или, например, в хату того же внука из милиции, вернее, полиции, что без промедления расстрелял бы грабителя из стабильного оружия. Видимо, лом и вправду везунчик. Хотя ноющий средний палец, который он уже никогда не вознесёт с гордостью, убеждал в обратном. Это же надо было так обосраться. А всё потому, что весь инструктаж от умного дяденьки в очках был успешно пропущен мимо ушей. «Уже выбрали что-то?» — любезно произнёс вернувшийся парень, на груди которого возник рукописный бейджик с именем Илья. «Мне бы горячего борща и сто грамм. Буркнул Юра, удивившись тому, как быстро его наполнил православный дух, вытеснив все американское. «Хорошо», — улыбнулся Илья, интересно, как его зовут на самом деле, и без спроса зажег ароматическую свечу, что, судя по всему, должна была создать уютную атмосферу. «Дружище, а можно попросить пластырь или бинт, если есть?» Лом без задней мысли показал неприличный жест замотанным пальцем, но тут же опомнился, опустив руку. «Сейчас всё будет», — жизнеутверждающий воскликнул паренёк и растворился в воздухе. Отогревшись исконно русскими жидкостями, Юра блаженно растёкся в кресле. Все эти перемещения в прошлое отнимают кучу сил. Было бы неплохо отоспаться хотя бы чуточку, но сейчас не до этого. Как говорят американцы, «Business first pleasure afterwards» в переводе с Басурманского «делу время, потехи час». Вынув здоровой пятерней запечатанный конверт из нагрудного кармана, Лом зубами вскрыл послание и, разместив альбомный лист на столе перед глазами, погрузился в текст. «Юрий, сохрани это письмо. В нём всё, что нужно знать о предстоящей миссии. Вероятно, тебя мучает вопрос, почему мы не обговорили всё заранее, составив чёткий план». «Прости, мы не могли так рисковать, поскольку были уверены, что ты отвергнешь предложение, едва откроется его суть. Нескольких минут общения хватило, чтобы тебя разгадать. Быть может, ты считаешь себя негодяем, но мне удалось разглядеть иное. У тебя добрые, грустные глаза. Такие не могут принадлежать подонку. Именно поэтому мой выбор пал на тебя». Надеюсь, ты поймешь, что другого способа предотвратить все это безумие не было и не станешь проклинать меня за возложенные обязательства. Что же, не будем ходить вокруг да около. Тебе нужно убить человека. Пожертвовать одним во имя спасения миллионов. Очевидно, это противоречит твоей природе и, скорее всего, будет преследовать тебя до конца дней, но верь мне, когда я говорю, что это хороший поступок» то будет малая потеря, что принесет горе одной семье, но избавит от страданий целые континенты. Не буду морочить голову пафосными речами, ты и сам знаешь, насколько это важно исключить наступление пандемии. Страшная цена за великое благо, но твоя рука не может дрогнуть в нужный момент. Я не прошу тебя обесценивать жизнь будущей жертвы, все равно не получится. Что я предлагаю сделать? Посмотреть на задание с другой стороны». Из жалости ты должен быть жестоким, а родных несчастного не беспокойся. Если все пройдет гладко, они получат материальную компенсацию, что освободит их от финансовых проблем на многие годы вперед. За это я ручаюсь. Итак, нулевой пациент. Мы потратили немало времени и денег, чтобы установить его личность. Как ты понимаешь, такими сведениями не разбрасываются». Однако у всего есть своя цена, и у подобной информации тоже. Имя того, с кого все началось – Игорь Матросов. Как-то наверняка успел догадаться, он русский. 15 декабря мужчина вылетит рейсом Москва-Ухань с рабочим визитом. Там при неустановленных обстоятельствах он заразится вирусом COVID-19, что несколькими месяцами позже охватит всю планету. Мало просто помешать его отъезду. Мои люди из отдела статистики и прогноза установили, что с большой долей вероятности он сможет дать старт заражениям и в 2021-м, и в последующих годах. Не пытайся уловить логику. Я и сам не знаю, как делаются эти предсказания. Но, поверь моему опыту, сбываются они в 98 случаях из 100. А значит, единственная возможность гарантировать успех нашей операции – физически уничтожить объект. В конце письма ты найдешь все необходимое, включая персональные данные, адреса, телефоны и пароли на всю его семью. Воспользуйся этим для составления плана и уже известной тебе конечной целью. По ориентировочным расчетам в запасе у тебя около пяти дней. Это совсем немного, не трать времени зря. Верю в твое благоразумие и желаю удачи. Твой новый друг и работодатель Дилан Таск. Постскриптум. «Не переживай насчет возвращения. Как только ты устранишь причину, по которой был отправлен в прошлое, изменится ход истории, а ты дематериализуешься самостоятельно, без нашего вмешательства». «Сука!» — яростно стукнув кулаком по столу, гаркнул русский, заставив официанта встревоженно обернуться. Негодование взорвалось искрами, и пламя праведного гнева тут же охватило сухое от усталости и переживаний тело, Хотелось рвать и метать, как минимум швырнуть приторно пахнущую свечку в стену. Отдышавшись, Юра решил не мелочиться и заказал целый литр горючего. Когда испуганный работник вернулся с подносом, на котором громоздилась ведерца со льдом и бутылка беленькой, лом резко вскинул голову и прошептал. «Какой сейчас год, месяц и день! Где я? Что это за город?» Илья растерянно молчал, часто моргая, словно говорить разучился. Гость повторил вопросы, стараясь звучать чуточку спокойнее. Трюк сработал, и парнишка уверенно доложил. 10 декабря 2019 года. Вы в Москве, в районе станции метро Алтуфьева. Нужна помощь? Я могу позвонить кому-нибудь, чтобы за вами приехали?» «Нет, умоляю, не надо. Прости, я вспылил». «Все в порядке, не переживайте». «Может быть, я заменю водку на сок?» — неуверенно пролепетал мальчишка, опасаясь нового приступа злости. «Да, пожалуй. Спасибо», — неожиданно выдал Юра. «Поговори со мной, если не сложно. У тебя есть минутка?» «Есть. Подождите, только закрою вход, чтобы нам никто не помешал», — улыбнулся Илья, подмигнув. «Если что, скажу, что технический перерыв». Несколько секунд ушло на то, чтобы объяснить добродушному пацану ситуацию. Разумеется, всю фантасмагорию пришлось опустить, избегая деталей, но еще до того, как рассказ кончился, собеседник уверенно произнес. «Хорошо, Юра, ты можешь переночевать у меня дома. Я живу с братьями, квартира небольшая, но если это тебе подходит, проблем нет». «Благодарю, добрый человек. Последние полгода я провел в таких условиях, что меня уже ничем не смутить». Дело не в деньгах, просто мне, как никогда, хреново. Трудно находиться в одиночестве. В Россию я прилетел по работе с очень важной и крайне сложной миссией. Боюсь, если сейчас поселюсь в очередном отеле, у меня мозг вскипит от напряжения. Я точно не доставлю неудобств? Точно. Мы в Киргизии любим гостей. Всегда рады. А как тебя зовут? В смысле, по-настоящему. Испытав неловкость, задал вопрос Юра. «Я почти не обманул», — парень с улыбкой посмотрел на бейдж. «Всего лишь не дописал одну букву, последнюю». «Ильяс», — новый знакомый протянул ладонь. «Очень приятно. Спасибо тебе за доброту и понимание», — кивнул Ломов, ответив на жест рукопожатием. «Какие же они все-таки чудные, все эти ребята из Средней Азии. Странным образом им удается не превращаться в озлобленных циников, даже проживая в Москве» сопереживающий взгляд и душа нараспашку. Частенько мы принимаем это за проявление глупости, забывая о том, что подобное состояние самое комфортное и естественное для человека, а все остальное – блажь и гроша ломаного не стоит. Конечно, и среди них наверняка отыщутся подонки, в семье не без урода, но с каждым разом убеждаешься все сильнее, чем дальше от мегаполисов, тем чище не только воздух, но и сердца людей». Берлога Ильяса располагалась всего в паре кварталов от заведения, в котором он трудился. Сонные братья, Лом заподозрил, что так паренек называл всех, с кем проживал в тесной двушке, казалось, не удивились внезапному визиту постороннего. Юра, еще не успев пожать руку каждому, уловил звуки наполняющегося чайника и щелканье электроподжига. «Легендарное восточное гостеприимство в действии». Эх, знали бы эти добродушные и низкорослые ребята, кого пустили в дом. Алкоголика, карточного шулера и будущего киллера. Стыд багровой волной прокатился по лицу, вынудив гостя нелепо улыбнуться. Жилище тем временем наводнилось приглушенными голосами и табачным дымом, будто обитатели халупы только и ждали возможности покинуть свои койки и начать задушевные беседы. Осушив три пиалы ароматного чая и расправившись с тарелкой плова, отказаться от угощения было невежливо, Лом почувствовал себя как дома. Развалился на диванчике и даже позволил себе закурить. Вонючая пепельница на столе дала на то моральное право. Две крепкие сигарелы подряд заставили мозг парня отпустить тревоги. Почти удалось представить, что все это незатейливый отпуск, а не серьезное задание, от которого зависела дальнейшая судьба планеты Земля. «Ильяс нам сказал, вы из Америка прилетали!» С нескрываемым любопытством интересовался парнишка лет двадцати. Глинная челка, состоящая из жестких смоляных волос, доставала ему до густых бровей. «Все так. Недавно вернулся, чтобы уладить кое-какие дела». «Надеюсь, что все получится, и я благополучно улечу обратно», — тоскливо произнес Юра, сделав очередной глоток сладкого питья. Дальше посыпались вопросы о жизни за океаном, о тамошней погоде, знаменитостях и политических взглядах. Ломову, что называется, было влом обсуждать все вышеперечисленное, но пришлось. Он прекрасно понимал, что большинству этих ребят не суждено отведать стейк с кровью, любуюсь закатом с Голливудского холма. Их предел мечтаний — неделя в Турции по системе все включено, да и то вряд ли. Ведь, как признали сами работяги, каждый из них кормит целую ораву непрерывно плодящихся родственников, проживающих в цветущей, но такой далекой Киргизии. Посему любая тема, что оказывалась на повестке — раскрывалась в подробностях под восхищенные вздохи или, напротив, возмущенные цоканье языком. Именно так, незамысловато, но приятно, и пролетели последние часы ночи для того, у кого каждая минута была на счету. Тогда еще Юра убеждал себя в том, что спешить некуда, и все успеется в срок, забывая о коварном умении временных потоков ускоряться в самый неподходящий момент».